Нет, еще до Бобсона. Кстати, ты знаешь, он умер? Да, знаю. И теперь директор Керосинка. Ты помнишь все школьные прозвище Многие. Так что было с тем сочинением? А, директор вызвал меня и заявил, скажите Стрепету, чтобы он не писал о Цейлоне. Я страшно удивилась. Это ведь такая интересная экзотическая страна. Но он мне с серьезнейшим видом ответил. Целом страна капиталистическая, и нечего разжигать интерес подростков, нездоровый интерес. Вот если бы родители Стрепета работали на Кубе, дело другое. Я пыталась возражать, но быстро поняла, что это бессмысленно. «И что было дальше?» — заинтересовалась я. Я на перемене отозвала Колю в сторонку и, краснея и запинаясь, попросила его написать что-то другое. Парню было уже лет четырнадцать, умный был и, как теперь говорят, продвинутый. Он посмотрел на меня с жалостью и сказал... «Ладно, Сусанна Лазаревна, напишу что-нибудь глубоко посконное. Я чуть со стыда не сгорела. А он опять усмехнулся и говорит, «Правда, весь класс знает, что я был на Цейлоне, так уж лучше я вообще на это сочинение не приду. Заболею, все лучше, чем врать. Ведь наша школа и родная партия учат нас всегда говорить правду». Кстати, из этого парня получился замечательный журналист. Честный, бескомпромиссный. «Как я рада, что встретила вас вот так, отдельно от всех!» «Я тоже, Диночка. Ты стала такая иностранка!» «Боже мой, да что ж во мне иностранного!» «Мне все это твердят в один голос!» «А ты себя тут иностранкой не чувствуешь?» «Нет, я чувствую себя тем, что я есть женщиной, которая двадцать с лишним лет не была в родном городе, только и всего». «Ну и как тебе, Москва?» «Я в полном восторге. Мне приятно это слышать. Я горжусь Москвой». «Сусанна Лазаревна, вот вы где!» — раздался знакомый голос. «А я вас ищу». «О, Динка, кого я вижу?» К нам подбежала Тося Бах. «Хорошо, что я тебя встретила, надо поговорить. А вам, Сусанна Лазаревна, материальчики для сингазеты привезла. Вот тут, посмотрите». Она передала Сусе папочку с какими-то вырезками. И пока та просматривала их, села рядом со мной. «Динка, не сердись на меня». «Я, наверное, вела себя как последняя идиотка, но я не хотела, чтобы ты опять...» «Господи, Тося, что это?» Испуганно воскликнула Суса, указывая на большой и яркий снимок. Костя держит на руках Оську, а на втором снимке Оська стоит посреди бассейна, вода ему по грудь, а с головы свисают оськи. Водные растения. На третьем снимке Вовка Марков с несчастным лицом разводит руками. Тося, что это значит? Вчера была у Маркова в ресторане. Но зачем ты это привезла? Люди повеселятся, только и всего. А кто этот мужчина в воде? Оська Левин, не узнали? Левин? Ну, значит, Костя не зря его побил. «Удивительно бестактный парень. Всегда был и, видимо, таким и остался». «Кстати, прекрасная подпись для этих снимков. Каким ты был, таким ты и остался!» — воскликнула Тоська. «Костя уже взрослый солидный мужчина, отец, и постоянно дерется», — сокрушенно сказала Суса. Видно было, что он ее любимчик. «А Левин...» Всегда был малосимпатичным. «Меня никто не сможет обвинить в антисемитизме», – засмеялась она. «Но факт есть факт».